Голубь и муравей. Однажды муравей свалился в лужу. Но муравьи такие маленькие, что лужа для них всё равно что океан. Как он ни старался, как ни колотил воду своими крошечными лапками, ему никак не удавалось приблизиться к краю лужи и выбраться на сушу. На его счастье, Мимо пролетал голубь, который все видел. Он спустился ниже, бросил муравью травинку и аккуратно вытянул его на берег. К несчастью, именно тогда мимо пробегал один озорной мальчишка. Он бежал босиком с луком, который сделал из гибкой ветки и бечевки. Лук был заряжен острой стрелой, которую он выточил из палки. Увидев голубя, мальчишка прошептал «Отличная возможность испытать мой лук!» Он прицелился и приготовился выстрелить. Только что спасенный муравей сразу же понял, что собирается сделать мальчишка. Он стремительно укусил его за большой палец ноги. Мальчишка запрыгал, закричал от боли, бросил свой лук и присел разглядеть, кто его укусил. Этой секунды хватило голубю, чтобы улететь целым и невредимым. Запомните, всегда помогайте попавшим в беду. Рано или поздно добро вернется к вам.